Глава одиннадцатая Утро было добрым, а самое главное – радостным. Настроение ползло вверх, когда я зачитывал про себя сообщения от бывшей жены, которые переходили в поэмы. Никогда не думал, что буду злорадствовать. Но с каждым сказанным словом Мария внутри меня что-то ликовала. Женщина и оправдывалась, потом защищала себя, рассказывала, какой у нас неправильный ребенок. Мысленно поправил ее слова, перефразировал на «мой ребенок, «Никаких нас нет, не было и никогда не будет». На работу приехал, сияя, словно начищенный чайник. «Тебя не узнать», — встретил меня Ренат. «Рассказывай. Я тоже хочу быть таким счастливым. Ты без моего участия улыбаешься ничуть не хуже, чем я. Но расскажу. Точнее, покажу». Пока мы шли по коридору за Ладой Альбертовной, друг читал сообщения, периодически останавливаясь, чтобы отсмеяться. Солов нет», — заключил он. «Вот и у меня», — кивнул. «Отпрошусь на пару часов, чтобы уладить вопросы с квартирой». «Даже не спрашивай», — отмахнулся от меня друг. «Езжай куда надо и когда надо». «Спасибо». Что ж, рабочий день начался вполне плодотворно. Стоило только открыть кабинет, как ко мне стали приходить с документами, флешками, договорами. Я даже решил, что дверь можно не закрывать, все равно люди идут потоком. Все, остановил Глеба, нашего бухгалтера, который стал заходить в кабинет. Сбрось на почту, я сейчас отъеду по делам, буду через пару часов. Эх, не успел, рассмеялся парень. Помощь нужна? Нет, пожал ему руку. Но если вдруг что, обращусь. Созвонившись с хозяйкой квартиры, я снова договорился о встрече. Обойдя площадь, в очередной раз понял, надо брать. Только на этот раз все посмотрел более тщательно, чтобы потом никаких сюрпризов не было. Ну и дальше стандартная процедура оформления договора, следом банк. Приехал на работу уже после обеда, понял, что ничего не успеваю. Так бы остался до ночи, но теперь у меня есть Викуся. Что ж, похоже, мне придется задействовать няню чуточку раньше. Или же пока не наглеть. Снова набрав целую папку всего, чего только можно, Рванул после работы в саде, где меня встречала довольная дочка. Она протянула мне нарисованную открытку и покраснела. «Это мне?» — восхитился. «Никогда не получал таких сюрпризов». «Правда?» — удивилась Вика. «Честное слово, это лучший подарок». Что ж, дочка была довольна, а я просто счастлив, ведь рисунок вышел действительно красивым и аккуратным. Рядом с черной машиной стоял я и держал на руках свою малышку. Мы улыбались и явно были очень счастливы. А это кто? Заметил, что за машиной стоит еще одна фигура, на которую я сначала даже не обратил внимания. Внутри все разом оборвалось. Это няня. Пожала плечиками Вика. Она же нам помогает? Да, помогает. Воздух снова стал поступать в легкие, хотя тревожный звоночек все же был в голове. Нормально ли это? Ведь Олеся для нас совершенно посторонний человек. Или же дочь нарисовала тех, кому доверяет, и с кем готова дружить? Вопросы. А одни сплошные вопросы и ни одного ответа. Похоже, пришло время погрузиться в мир психологии тренингов. Осталось только найти хороших специалистов, которые четко и грамотно обо всем расскажут. Пока ехали домой, рассказал дочери планы на выходные дни, предупредив, что несколько часов ей придется посидеть с няней. «Хорошо», — с легкостью соглашается Вика. «Мы приготовим с ней торт». «Торт?» – удивился, потому что не был готов к такому повороту событий. «Ага», – кивает дочка. «Сегодня мы лепили из пластилина торт, а Олеся Игоревна нам рассказала, какой любит печь сама. Я к ней подошла и попросила меня научить». «Ясно», – кивнул. «Тогда нужно будет купить какие-то продукты?» Вика повернулась в мою сторону с вытаращенными от удивления глазами. «А я не знаю, какие нужны». «Значит, спросим», – успокоил ее. Конечно, как только добрались до дома, мы немного поиграли на детской площадке, а вот когда поднялись в квартиру, я быстро написал няне, что она мне будет нужна и в субботу, и в воскресенье. Сразу оговорил время, предупредив, что могу задержаться. Девушка ответила быстро, пообещав приехать к оговоренному часу. И, раз у нас завязался хоть какой-то разговор, попросил прислать список того, что нужно будет купить для торта, потому что дочка моя суббота ждала даже больше, чем последующий поход в игровой центр. «Я сама все привезу», — заверила меня девушка. «И все же я настаиваю, а то как-то некрасиво выходит». После десятиминутного молчания я получил список продуктов. «Эмма...» «Постараюсь купить. Поэтому привезу все с собой», — последовал молниеносный ответ. На этот раз я спорить даже не стал. Усмехнувшись, покачал головой и пошел в детскую, где вовсю уже шли приготовления... Торта? Чтоб его! Я по сладостям не сильный фанат, только от торта Лада Альбертовна тащился. Потому что тот был нереально вкусным и сочным. А вот что приготовит дочка с няней? Почему-то я боялся, что и куска съесть не смогу. Точнее, как не смогу, если Вика будет сидеть рядом и смотреть на меня. То затолкаю, лишь бы удержать при этом лицо. Но, с другой стороны, вдруг няня действительно хорошо готовит, а я на нее раньше времени наговариваю. В любом случае, узнаю лично, что да как. Сейчас же начал немного раздражаться от того, что все мои мессенджеры были атакованы бывшей женой, которая впадала из крайности в крайность. То упрашивала, то угрожала. Я делал скрины, но не отвечал, потому что не считал нужным разговаривать с человеком, который был недалекого ума. Я придерживался мнения, что раз Машка подняла панику, то значит было чего ей опасаться. Но ее проблемы волновали мало, даже если после моего вмешательства ее будут разыскивать все, кому не лень. Моя первостепенная задача – защита дочери. «Папа!» Вика вбежала в мою комнату как раз в тот момент, когда я ставил на стол ее подарок и загружал компьютер. «У тебя много работы?» «Немного», – улыбнулся. «Займусь ею после того, как ты спать ляжешь. А сейчас я готов делать все, что угодно». «Тогда читать», – улыбнулась в ответ дочка, но довольно быстро преодолела разделяющее нас пространство, чудом не наступив на хвост коту. Я так рада, что ты у меня есть. А как я рад. Мы прижались друг к другу, пока Вика не отпрянула, чтобы запечатать поцелуй на моей щеке. Моя маленькая девочка, мой ласковый котенок. Если бы ты только знала, как плачет мое сердце, когда я думаю об утерянном времени. Как же я мечтал носить тебя на руках, когда ты была крохотной. Как же я хотел, чтобы ты росла на моих глазах. Как же я себя ненавижу за то, что не узнала о тебе раньше. Я очень хочу увидеть детские фотографии. Хочу на нее посмотреть, хочу представить, какой она была тогда, несколько лет назад. Но я точно знаю, что безумно счастлив видеть ее рядом с собой, пусть и после таких неприятных событий. Укладывались долго, у дочери начался какой-то поток нежности. Но после того, как я ушел в свою комнату, думая над тем, что дочка спит, она пришла ко мне обратно. «Ты работай!» – сказала поспешно. «Я буду рядом с тобой спать. Мне так спокойнее». «Что тебя беспокоит?» – присел рядом на кровать, гладя ее по голове. «Говори, не бойся. Будем бороться с твоими страхами вместе». «Я боюсь тебя потерять», – сознался ребенок. если б ты только знала, как я боюсь?» – прошептал в ответ. «Но я сделаю все возможное, чтобы ты всегда была со мной. Ты знаешь, сколько у меня помощников?» Дочка отрицательно покачала головой. О, протянул. За наше счастье борется столько хороших людей, что мы точно победим всех. Это хорошо, закивала Вика, удобнее устраиваясь на подушке. Но уходить от меня она так и не решилась, занимая вторую половину кровати. Что ж, погасил свет, сел за стол и приступил к работе. Пару раз повернулся в сторону кровати и усмехнулся, когда понял, что Викуля действительно спит. А я ей никак не мешаю даже тем, что стучу пальцами по клавишам клавиатуры. Ну Ладно, будем работать так. Выбора-то все равно пока нет никакого. Через пару часов, когда от неправильного света и напряжения стала болеть голова, отложил в сторону документы, радуясь тому, что большую часть все же осилил сегодня сделать. Еще пару дней в таком режиме, то все сделаю. Свои пробелы подчищу, составлю отчет, посмотрю, где и что у нас выпадает. По договорам сейчас все отлично. Ренат перестраховывается, берет новых людей на контрольный срок, Только потом на постоянную основу. С доставкой все чудесно. Кроме того, наш товар отлично расходится по торговым точкам и частникам. Совсем недавно Ренат стал сотрудничать с новым человеком, который давал нам в аренду свои грузовые машины. По отчету скажу, что стало выходить выгоднее. Да и транспорт новый, вложений не требует. Красота! Кажется, мы снова в плюсе. Но даже в этом случае хочется расти все выше и выше. Я точно знаю, что у друга есть свой магазин. Он предлагал мне заняться чем-то подобным, но отказался, потому что магазины и торговли, как таковая, меня не сильно устраивали. А вот работать с людьми мне всегда нравилось. Составлять план-стратегию, делать прогнозы. Пожалуй, можно попробовать развиваться на этой стезе неотрывно от работы. Убрав все на свои места, вышел из комнаты, чтобы быстро проверить порядок на кухне. Помыл стаканы и тарелки, убрал все по местам. Еще раз протер со стола и только после этого решил идти спать. Еще немного, и начнется новая веточка нашей свикой жизни. В красивом и охраняемом районе, в новой квартире, с новыми людьми. Почему-то сразу вспомнился рисунок и няня на заднем фоне. Что ж, если моему ребенку так важна эта женщина, то пусть общаются. А утром мы проспали. Одна наглая рыжая морда отключила своей мохнатой лапой все мои будильники. Только последний контрольный звонок привел меня в чувство до того, как Люцифер накрыл экран телефона лапой. Продрав глаза и сев на кровать, я понял самое страшное. «Викуля, мы опаздываем в садик и на работу!» Дочка сразу же проснулась, потерла свои глазки. «Почему?» «Твой любимый кот решил, что нам нужно сегодня поспать, поэтому отключил все будильники. Собираемся!» Вот уж я в полной мере понял тех, кто опаздывает по утрам на работу. Вика собралась быстро. Мы вместе выскочили из своих комнат, чтобы встать друг напротив друга. «Умываться!» – вспомнил я, включая свет. «Зубы почистим вечером!» Дочка шустро умылась, и я повторял за ней. «Позавтракаешь в саду?» – спросил. «Нас кормят вкусно, а тебя?» «А я что-нибудь придумаю». Убедила ее, быстро натягивая шапочку. «Попросим Олесю Игоревну заплести тебе косы». Они у нее получаются красивыми, кивнула дочка. Значит, она нам поможет. Подхватив ребенка на руки, успел вспомнить про папку, которая так и осталась лежать в комнате. Пришлось бежать за ней, потом к лифту, который, как назло, ехать не хотел. Закон подлости в деле, рассмеялся я. Какой закон? Уточнила дочка. Закон подлости. Это когда ты куда-то спешишь или торопишься, а все вокруг становится медленным. Вот как лифт. Но мы его перехитрим. Пойдем пешком. Держись крепче. Вика обняла меня за шею, пока я быстро спускался вниз. На шестом этаже понял, что забыл закрыть дверь. Пришлось подниматься обратно. Как раз и лифт соизволил приехать. Поэтому вниз мы второй раз спустились на нем. И, как я и говорил, утром весь город словно никуда не торопился. А люди умудрялись попасть в аварию в таких нелепых ситуациях, что я просто выдохнул. Написал в общий чат группы детского сада, что мы в пути и скоро будем. «Папа, а тебя будут ругать?» «Меня?» – удивился. «За что?» «За то, что ты опоздал». «Нет!» – рассмеялся я. «Ренат, к которому мы ходили в гости, мой начальник, он очень хороший человек, который все прекрасно понимает. Так что ругать меня никто не будет, просто я сам не люблю опаздывать». Так, разговаривая, мы добрались до садика, потом до группы. Дети как раз оделись завтракать, так что мы никуда не опоздали, по сути. — Олеся Игоревна, — обратился к воспитателю. — Мы немного не успели причесаться. — Ничего страшного. — Улыбнулась она, обнимая Вику, которая вошла в группу. — Все сделаю. — Спасибо. Резинки и расческа в шкафчике. Проследил, как женская рука осторожно касается головы моего ребенка. Резко поднял голову, чтобы встретиться взглядом с няней. — Спасибо. — Ну Вот уж не знаю, к чему именно относилось это последнее слово — Но я был просто благодарен этой девушке за то, как она обращается с моим ребенком. После увиденной картины мне стало совсем легко. Я понял, что сделал все правильно. Эту головную боль можно было забыть и заняться другими, не менее важными.